Год 1896. 23 января 1896 года, Москва. Ровно месяц не писал. За это время написал письмо о патриотизме и письмо к розбуй, И вот уже недели две пишу драму. Комментарий первый-второй. Написал сквер на три акта. Думаю набросать, чтобы образовался остов. Мало надеюсь на успех. Чертковы и Кенворт уехали седьмого. Соня уехала в Тверь к Андрюше. Нынче умер Нагорнов. Я опять немного нездоров. Записано за это время. Первое. Истинное художественное произведение, заразительное, производится только тогда, когда художник ищет, стремится. В поэзии это страсть к изображению того, что есть, Происходит от того, что художник надеется, ясно увидав, закрепив то, что есть, понять смысл того, что есть. Второе. У всякого искусства есть два отступления от пути – пошлость и искусственность. Между обеими только узкий путь, и узкий путь этот определяется порывом. Есть порыв и направление. То минуешь обе опасности. Из двух страшнее искусственность. Третье. Нельзя заставить ум разбирать и уяснять то, чего не хочет сердце. Четвертое. Дурно, когда ум хочет дать эгоистическим стремлениям значение добродетели. Был Кудиненко замечательный человек. Сулер присягнул и служит. Письмо от Маковицкого со статьей о Назаренах. Комментарий тридцать четвертый. Комментарии первый. Статья патриотизм или мир. Смотри примечание, 77 к дневникам за 1895 год. Второе. И свет во тьме светит. Третье. Примечание, 74-е, к дневнику 1895 года. Статья Маковицкого на чешском языке. Назарены, Венгрии, Прага, 1896 год. Конец комментариев. 25 января, Москва. За эти два дня главное событие – смерть Нагорного. Всегда новая и значительно смерть. Подумал, на театре изображают смерть. Производит ли она одну десятитысячную того впечатления, которое производит близость настоящей смерти? Продолжаю писать драму. Написал четвертый акт. Все плохо, но начинает быть похоже на настоящее. Страница 41. 26 января. Москва. Я жив, но не живу. «Страхов. Нынче узнал об его смерти». Комментарий пятый. «Нынче хоронили Нагорного и это известие». Я лег заснуть, но не мог заснуть, и так ясно, ярко представилось мне такое понимание жизни, при котором мы бы чувствовали себя путниками. Перед нами одна станция в знакомых, одних и тех же условиях. Как же можно пройти эту станцию иначе, как бодро, весело, дружелюбно, совокупно деятельно, не огорчаясь тому, что сам уходишь, или другие прежде тебя уходят туда, где опять будем все еще больше вместе. Нынче писал прибавление к письму Кросбай. Хорошее письмо от Кенворти. Неприятность с Мансоном. Он журналист. Комментарий шестой. Комментарий. Пятый. Николай Страхов умер 21 января 1896 года. Седьмое. Джон Мансон вступил в конфликт с Джоном Кенворти из-за права первой публикации за границей статьи «Патриотизм или мир». Конец комментариев. «Чуть ни месяц не писал. Сегодня 13 февраля. Москва. Хотел ехать к в Соне было неприятно. Остался. Здесь очень суетно и отнимается много времени. Поздно сажусь за работу и оттого мало пишу». Дописал кое-как пятый акт драмы взялся за воскресенье. Прошел одиннадцать глав и понемногу подвигаюсь. Поправил письмо к Кросбой. Событие — важная смерть Страхова. Да еще нечто — разговор Давыдова с государем. Комментарий седьмой. К стыду моему это веселит меня. Статья Иртеля о том, что либеральное поползновение полезно, и о том же письмо Шпильгагина задирают меня. Но нельзя, не следует писать некогда». Комментарий восьмой-девятый. Письмо Сапатько и Заховского о православии и католичестве с другой стороны задирают меня, но едва ли напишу. А вот вчера было письмо от матери Гриневич о религиозном воспитании детей. Это надо сделать. По крайней мере, надо положить все силы, чтобы сделать. Комментарий десятый. Музыки очень много, бесполезно. Девочки, особенно Маша, слабы. Как-то она выберется. Мало я их руковожу. Им нужно помогать. Мальчики чужды. В религиозном отношении я очень холоден все это время. Думал за это время. Многое забыл и не записал. Комментарии. Седьмой. В беседе с Давыдовым по случаю его назначения председателем Тульского окружного суда Николай II расспрашивал его о жизни Толстого. Восьмое. РТЛ в статье «Падает ли русское общество?» неделя номер 3 за 1896 год полемизировал со статьей Толстого стыдно, доказывая, что отрицаемый Толстым путь прошения заявления и адресов может содействовать отмене телесных наказаний в России. 9. Смотри примечание 78 в дневнику 1895 года. Десятое. Письмо Гриневич от 4 января 1896 года на имя Марии Львовны Толстой. Опубликовано в книге «Гриневич. Новая школа, семья и мотивы ее возникновения». Константиноград. Без выходных данных. Конец комментариев. Нынче 22 февраля. Никольская у Алсуфьевых. Уже больше недели чувствую падок духа. Нет жизни. Ничего не могу работать. Нынче 27 февраля. Никольская. Пишу драму. Идет очень туго. Даже не знаю, подвигаюсь ли. Из Москвы от Сони письма сдержаны недовольные. Мне же здесь очень хорошо. Главное — тишина. Читал трильби. Плохо. Написал письма Черткову, Шмиту, Кенворте. Читал Корнелия. Поучительно. Комментарии одиннадцатый, двенадцатый. Думал. Первое. Записано о том, что есть два искусства. Теперь я обдумываю и не нахожу ясного выражения своей мысли. Тогда думал я то, что есть искусство, как верно определяют его, происшедшее от игры, от потребности всякого существа играть. Игра теленка, прыжки, играть человека, симфония, картина, поэма, роман. Это одно искусство. Искусство играть, придумывать новые игры, исполнять старые, сочинять. Это дело хорошее, полезное, ценное, потому что увеличивает радости человека. Но понятно, что заниматься игрой можно только тогда, когда сыт. Так и общество может заниматься искусством только тогда, когда все члены его сыты. И пока все члены не сыты, не может быть настоящего искусства. А будет искусство пресыщенных, уродливое, искусство голодное, грубое, жалкое, как оно и есть. И потому в этом первом роде искусства игры ценна только то искусство, которое доступно всем, увеличивает радости всех. Если оно таково-то, оно не дурное дело, в особенности, если оно не требует увеличения труда угнетенных, как это происходит теперь. Можно бы и нужно бы лучше выразить. Комментарий 13. Страница 42. Но есть еще и другое искусство, которое вызывает в людях лучшие и высшие чувства. Сейчас написал это то, что я говорил не раз и думаю, что это неправда. Искусство только одно и состоит в том, чтобы увеличивать радости безгрешные и общие, доступные всем. Благо человека. Хорошее здание, веселые картины, песни, сказка дают небольшое благо. Возбуждение религиозного чувства, любви к добру, производимые драмой, картиной и пением дают большое благо. Второе. Что я думала об искусстве, это то, что ни в чем так не вредит консерватизм, как в искусстве. Искусство есть одно из проявлений духовной жизни человека, и потому как, если животное живо, оно дышит, выделяет продукт дыхания, так если человечество живо, оно проявляет деятельность искусства, и потому в каждый данный момент оно должно быть современное искусство нашего времени. Только надо знать, где оно, не в декадентах музыки, поэзии, романа. Но искать его надо не в прошедшем, а в настоящем. Люди, желающие себя показать знатоками искусства, и для этого восхваляющие прошедшее искусство, классическое и бронящее современное, этим только показывают, что они совсем не чутки к искусству. Пятое. Люди в борьбе с ложью и суевериями часто успокаиваются тем количеством суеверий, которые они разрушили. Это неправильно. Нельзя успокоиться до тех пор, пока не уничтожено все, что только противоречит разуму и требует веры. Страница 43. Шестое. Знание историческое того, как возникают различные мифы и верования в народах, в различных местах и в различное время, казалось бы, должно уничтожить веру в то, что те мифы и те верования, которые нам привиты с детства, составляют абсолютную истину, а между тем так называемые образованные люди в это верят как значит поверхностное образование так называемых образованных. Седьмое. Сегодня был разговор за обедом о том, что с порочными наклонностями мальчика выгнали из школы, и что хорошо бы его отдать в исправительное заведение. Совершенно то же, что делает человек, живущий дурно, вредной здоровью жизнью, который, когда его постигает болезнь, обращается к доктору, чтобы тот его вылечил, и в мыслях не имея того, что болезнь его, есть данный ему благодетельный указатель о том, что его вся жизнь дурна, и что надо изменить ее. Тоже с болезнями общества. Каждый больной член этого общества не напоминает нам того, что вся жизнь общества неправильна, и надо изменить ее. А мы думаем, что для каждого такого больного члена есть или должно быть учреждение, избавляющее нас от этого члена или даже исправляющее его. Ничто так не мешает движению вперед человечества, как это ложное убеждение. Чем больнее общество, тем больше учреждений для лечения симптомов и тем меньше забота об изменении всей жизни. Теперь десятый час вечера. Иду ужинать. Очень хочется работать, а нет умственной энергии, большая слабость. А страшно хочется работать. Если бы завтра Бог дал. Комментарии. Одиннадцатый. Трильби. Роман Жоржа Дю Мурье. Северный вестник номера с 1 по 8 за 1896 год. 12. Пьеса Пьера Корнеля Продолжение Лгуна. Тринадцатое. Это и некоторые последующие записи 1896 года связаны с работой Толстого над трактатом «Что такое искусство?» 1897-1898 годы. Смотри том 15 настоящего издания. Конец комментария.